Глава двадцать восьмая Друзья опаздывали, сильно опаздывали. Невозможно было скакать во весь опор из-за улиц, заполненных людьми. «Регул, быстрее!» — кричал Бриан, обгоняя то одну медленно тянувшуюся повозку, то другую. «Господин!» — принц успел проскочить через площадь, где разворачивалось цирковое представление, и оглянулся и понял, что проводник остался по ту сторону огромной толпы. Бриан закрутился на месте. «Чиказо!» Раздражение и злость, казалось, польются из ушей. Объезжай. Пока он ждал проводника, а от нетерпения чуть не сошёл с ума. Сидя на коне, он хорошо видел регула поверх людей, но не мог ему помочь. Вдруг помощник замахал руками на что-то указывая. По распахнутому рту можно было понять, что он что-то кричит. Брян закрутился, пытаясь найти источник волнения проводника, но палец регула смотрел в небо. Тогда принц поднял голову и увидел на соседней крыше человека в чёрном. Тот натягивал лук. Вниз! донёсся пронзительный виск. Брян наклонился и слетел с коня. Человек рядом с ним дёрнулся пронзённой стрелой и упал. Толпа взвылась единым воплем. Убийца! Началась давка. Все бежали в разные стороны, не зная, куда ждать опасность. Принц едва держался на ногах, его толкали, пинали, дёргали. Сбешённый ворон поднялся над EB и ещё больше создал суматохи. Зато пространство вокруг Бриана мгновенно расчистилось. Сразу полетели новые стрелы. Казалось, они сыплятся со всех сторон. Принц едва успевал откидывать их от себя мечом. Кто-то дёрнул его, уронил на землю, закрыл собой. Лежите, не двигайтесь, ваше высочество, аж окшею горячий шёпот. Регул, давайте выбираться. Припуганный паникой Ворон ускакал. Теперь вычислить принца и помощника среди суетившихся горожан было невозможно. Они, прячась за повозками и экипажами, добрались до узкого проулка, просматриваемого со всех сторон. Что это было? выдохнул принц, оглядывая крыши. Охотились явно на вас. Тогда это Люций. Но чего он добивался? Отец приказал жениться вечером в интересах брата, чтобы эта свадьба состоялась. Может, он хотел, чтобы вы опоздали на ярмарку? Чиказо заскрипел зубами Брен, где твой конь? «Сейчас!» — Регул огляделся, нырнул в толпу и исчез. Бриан от нетерпения приплясывал на месте, но бежать к нужной площади было бесполезно, слишком далеко. Помощник появился так же внезапно, как и исчез, ведя под усы своего коня. «Прости, друг, я тороплюсь, разберись тут!» Бриан вскочил на скакуна, секунда, и он уже мчался по проулку. Теперь он действовал осторожно, не вылежал на площади, старался держаться в тени, Эта осмотрительность чуть не вышла ему боком. Когда он попал к месту ярмарки, понял, что сквозь огромную кучу зевак пробиться не сможет. Он соскочил с коня и стал винчиваться в толпу. Добравшись до первого стража, показал медальон принца, который обычно прятал под одеждой. "Ой, простите, ваше высочество", сосуетились охранники. Они растолкали людей, сделали узкий проход, и принц беспрепятственно прошёл к ограждению, а потом смешался с толпой воинов, разглядывавших девушек. Благо сегодня он надел военный мундир и доспехи. Агнесон увидел сразу. Она стояла с краю и немного позади невест. Брйан догадывался, от чьих глаз она скрывается. Он видел в беседке Люци, Седрика и их знатных друзей. Здесь же заметил парочку молодых министров. Всем хотелось поглядеть на девушек. Брйан заметил знакомого воина, с которым как-то о нём с дозор на границе и бросился к нему. Ваш высочество, Воин хотел поклониться, но принц приложил палец к губам и позвал его в сторону. "Слушай, Эдгар, выручай. Выбери для меня девушку. Вы можете сделать это сами?" "Нет, не положено. Я вечером женюсь". Но тогда Брайан видел по лицу солдата, что тот сомневается. Он честный воин, прошёл много сражений и заслужил себе хорошую невесту, поэтому выбирал девушку из первых групп. Если он выручит принца и укажет на Агнессу, сам останется ни с чем. Не волнуйся, я лично найду тебе лучшую жену, затропился Брян. Он старался держаться в тени, чтобы его не заметили братья, но видел, как Люци встала, отодвинул кресло, вглядываясь в лица невест, словно тоже выбирал себе пару. Это был плохой знак. Девушки сняли плащи, суета и суматоха последнего часа мешала Бриану насладиться зрелищем ярмарки. А тут, он бросил случайный взгляд и замер. Настолько хороша была сейчас Агнесса, Она стояла, гордо подняв голову и смотрела куда-то поверх голов. На бледном лице застывшая непроницаемая маска, отчего глаза казались огромными. Высоко поднятая корсетом грудь вздымалась от дыхания, тонкую талию можно было обхватить пальцами. И столько грации и достоинства было в этой деревенской невесте, что сердце Бреяна пропустило один удар, а потом пошло бодро маршировать по рёбрам. Вот девушки сняли чепчики и повернулись к зрителям спиной. Кто вам нужен, ваша? Господин, просто господин, яростно зашептал Брайан. Вот так, крайне справа. Настоящая красавица, одобрительно кивнул воин. Голос воснамел ото ней. Он поднял руку, подзывая распорядителя ярмарки. "Слушаю вас, господин", подбежал тот. "Хочу эту девушку". Брайан смиранием ждал, пока распорядитель опустит посох на плечо Агнессе, и облегчённо выдохнул, когда услышал, что девушка закреплена за воином. Теперь можно было забирать её беспрепятственно. Это невеста моя, донёсся издалека крик. Принц вздрогнул, узнав голос. Но, ваше высочество, растерялся распорядитель. Бренн заскреплёл зубами. От королевской беседки к помосту шагал Люц и криво ухмылялся. Ты плохо слышал? спросил он распорядителя. Это невеста моя. Люцис схватил Агнессу за локоть и потянул к себе. Девушка вскрикнула, побледнела, выдернула руку и вдруг громко сказала: "Разве может наследник престола нарушать закон?" Волновавшаяся до этого момента толпа застыла. За такие дерзкие слова можно было оказаться на плахе. "Не тебе указывать, деревенщина", прорычал Люцис и снова схватил Агнессу. Это стало последней каплей. Бренн сорвался. Он в два прыжка преодолел расстояние до помоста и крикнул: Ваше высочество, первым эту девушку выбрал воин королевской гвардии. Вы не можете отказать ему. Он видел, как загорелись надеждой глаза Агнессы, заметившей его, и не собирался сдаваться. Люци не посмеет нарушить королевский закон прилюдно. Он коварный и подлый, но открыто не пойдёт против совета министров и отца. Наверняка уже сообразил, что гонцы поскакали с докладом. А что ты здесь делаешь? Криво усмехнулся брат. тебе пора готовиться к свадьбе и походу». «Девушку отпусти», — коротко приказал Бриан. Люци повернулся к распорядителю ярмарки и, насмешливо глядя в глаза брату, заявил. «Я наследный принц Листене. При всем народе отдаю эту невесту лучшему воину страны». «Сволочь», — прошепел Бриан. Такое заявление Люция было равноценно бракосочетанию, так как наследный принц был равен по правам жрецам. Теперь Агнесса фактически стала женой воина, чего Брян совершенно и не хотел. Площадь взорвалась хлопками. Люди, ставшие свидетелями события, о котором потом будут складывать сказки, превозносили королевский дом и милость, оказанную простой деревенской девушке. В воздухе летели шапки, крики неслись со всех сторон, только Агнесса стояла на, на краю помоста бледная, как первый снег. Она переводила взгляд с одного брата на другого, и Бrian видел, что сначала она ему обрадовалась, но после объявления наследника её лицо вытянулось и помрачнело. Невеста подняла плащ и, не глядя на принца, глухо спросила распорядителя: "Куда мне идти?" "Поклонись деревенщина", ткнул её посохом распорядитель. "Тебя сам наследник престола сочетал браком". "Этот брак не действителен", спокойно сказал Бrian, хотя внутри горел огонь, как в проснувшемся вулкане. Он не мог при своих подданных устраивать свару с наследником, это тот прекрасно это знал, поэтому довольно ухмыльнулся. "Это ещё почему? Не надо опаздывать. Ты прекрасно знаешь, почему я опоздал. Сидел в сквое зубыбрян. На меня напали убийцы. Ходить нужно по открытым улицам, а в тёмных переулках всегда много разбойников", не сдавал Селюций. Они говорили тихо, сверлили взглядами друг друга и плевали едовитыми словами. Бриан видел, как нервничает распорядитель, как столпились за спинами невес служанки, да и сами девушки не понимали, почему их так долго держат спиной к публике. Старый воин не знал: "Отмени приказ, иначе ты мне угрожаешь? Мне, наследнику престола?" Люци медленно спустился по ступенькам и подошёл к плотному к брату, широко улыбаясь. Старый Эдгар, кажется, уже был не рад, что согласился помочь Бриану. Он просто хотел выбрать себе полевую жену, а попал в центр разбора королевских особ. "Ваше высочество, пожалуйста", говорил он непонятно к какому принцу обращаясь. "Мне не нужна эта девушка. Возьмите её себе". Но братья не слышали голоса разума. Ярость кипела в душах обоих, и успокоить её могла только смерть одного из них. "Да, тебе. Поверь, моё терпение не безгранично". Что ты сделаешь, что? Отец смотреть в твою сторону не хочет». «Даже так? Тогда почему ты постоянно поцелаешь ко мне убийц?» Последнее слово прозвучало слишком громко. Его услышали окружающие. «Убийца? Где убийца?» Люци нервно огляделся, махнул рукой, чтобы продолжали ярмарку. Распорядитель ударил посохом по помосту. Толпа заволновалась в предвкушении нового зрелища. Но тут Бриан тоже поднял руку и крикнул. «Спор не разрешен». Я считаю, что его высочество поторопился с принятием решения. На руку невесты есть два кандидата. «Как ты смеешь оспаривать мои приказы? Да еще и при народе!» «Я не оспариваю», — улыбнулся Бриан через силу. «Просто предлагаю еще раз все обдумать». Сзади к Бриану протолкалась охрана наследника и окружила его. Воина и Агнесу, которую испуганный распорядитель подвел к принцам кольцом. «Ваше высочество», — обратился к принцам начальника охраны, — Давайте обсудим ваш спор в королевском дворце. Его Величество прислал стражей для сопровождения. Я не сдвинусь с места, пока он... Разъяренный бастард кивнул в сторону Люция. Не отменит свой приказ. Он прекрасно знал законы. Стоит только Агнессе напару с воином уйти с площади, как брачное распоряжение и Люция вступит в свою силу. И вдруг Агнесса вышла вперед. Она приблизилась к воину и, глядя только на него, тихо сказала... Спасибо, что выбрали меня. Проводите меня к вашему дому. Агнесса, закричал Бrian. Но она только дёрнула плечом и пошла вперёд, высоко подняв голову. Охрана наследникам мгновенно оттеснила людей и расчистила коридор. Бrian видел спину девушки и опять поразился, с какой грацией и достоинством она принимает и победы, и поражения. А ещё появилось ощущение конца, настолько сильное, что принц перестал дышать от боли в груди. «А у девки есть гордость!» — хмыкнул Люций. И Бриан ударил. Просто выбросил кулак и попал прямо в ухмляющуюся физиономию брата. Люций закричал, из -за разбитого носа кровь брызнула во все стороны. Люди закричали. Бриана схватили сзади охранники, скрутили ему руки и потащили вон. Он крутил головой, не понимая, куда пропала Агнесса. Но нигде не видел белого платья. Отчаянье сдавило горло. «Пустите меня!» «В темницу его!» — вопил сзади наследник. Бриана толкнули в крытую повозку, которая сразу тронулась в путь. Рядом с ним сидели два самых дюжих стражи и настороженно не отводили глаз. Ладно, всё, я успокоился. Принц поднял руки. Высадите меня. Простите, Ваше высочество, вас ждут во дворце. Бриана сам понимал, что перешёл все границы. Теперь отец выдворит его из столицы, а если узнает, что скандал разгорелся из-за женщины, которую все считают ведьмой, не задумываясь казнит Агнессо. О боги, что я натворил? В виски пронзила отчаянная мысль. Он, осторожный человек, никогда не поступающий спонтанно, словно сошёл с ума от этой девушки. Может, все правы, она ведьма, думал он, пока экипаж ехал по улицам города. На втронный зал его не пустили, и в темницу не отвели. Посадили в маленькой комнате в покоях отца и велели ждать. А как ждать, когда от неизвестности мозги кипят и адреналит зашкаливает? Брян нервно шагал по комнате, а в голове крутилось только одно: куда пропала Агнесса? Прошло несколько минут, но отец всё не приходил. Тогда принц бросился к выходу. С королём он объяснится потом. Вечером свадьба, до этого момента ему точно ничего не сделают. Сейчас главное разыскать Агнессу. Он дёрнул ручку заперто. Кинулся к окну, оно оказалось забрано решёткой. стал стучать ногами в дверь, требовать, чтобы его выпустили, но никто не отвечал. Только тут Бrian понял, что попал в очередную ловушку.